14 Лейла. Осень 1999 Выкопать яму пришло в голову Мариам. «Вот здесь», — сказала она, зайдя за сарай, — «в самый раз будет». Они попеременно долбили лопаты, спекшуюся землю, выгребали сухие комки. На первый взгляд работы было не так уж много, ведь яма им требовалась небольшая и неглубокая, Только грунт был словно каменный. Уже второй год стояла опустошительная засуха. Снега зимой выпадало мало, а весенних дождей вовсе не было. По всей стране крестьяне бросали свои участки, распродавали имущество, скитались от деревни к деревне в поисках воды, уходили в Пакистан, в Иран, оседали в Кабуле. Но мелкие колодцы и в столице все высохли, так низко опустились грунтовые воды. Лейла и Мариам часами стояли в очередях за водой. Река Кабул пересохла. Русло ее обратилось в городскую помойку, полную всякой дряни. Мариам стукнуло сорок. В волосах у нее появилась седина, под глазами набрякли мешки. Она лишилась двух передних зубов. Один выпал сам, а второй выбил Рашид. Когда Мариам случайно уронила залмая. От постоянного пребывания во дворе на солнце Кожа у нее загрубела и покрылась вечным загаром. Женщины передохнули, поглядели, как Залмай гоняется за Азизой, и опять принялись копать. Углубление стало заметнее. — Сойдет, — заключила Мря. Залмаю исполнилось два года. Он был пухленький, с густыми кудрявыми волосами, карими глазами и постоянным румянцем на щеках, совсем как у Рашида. Лоб у него был тоже, как у отца, очень низкий. Оставаясь вдвоем с Лейлой, Залмай был очаровательный малыш, веселый и резвый. Он обожал, чтобы его носили на закорках, частенько играл в прятки с матерью и сестрой. Когда уставал, охотно сидел у Лейлы на коленках и слушал, как она ему пела. Его любимой песней была «Мула Мохаммаджан». Заслышав ее, он сучил ножками, смеялся и подпевал когда дело доходило до прикева. «Поедем Мазари-Шариф, Махамаджан, В полях тюльпаны там цветут, мой спутник дорогой». Лейла млела от его влажных поцелуев, умилялась ямочком на локотках, розовым пяточком, любила щекотать малыша, строила ему туннели из подушек и одеял, в которые он с восторгом залезал, радовалась, когда он засыпал у нее на руках, ухватив маму за ухо. Стоило Леле вспомнить тот день, когда она лежала на полу в ванной, сжимая в руке велосипедную спицу, как у нее внутри все сжималось. Еще немного, и произошло бы непоправимое. И как только ей в голову взбрело. Сыночек был для нее истинным благословением. Все ее страхи оказались пустыми. Она обожала Залмая, так же, как Азизу. А Залмай души не чаял в отце. Когда Рашид приходил домой, ребенка было не узнать. Становился непослушным, дерзким, легко обижался, долго дулся, на проказничал. Рашид разрешал ему все. Смекалистый какой, только и скажет бывало, глядя, как дурно ведет себя сын. На глазах у отца Залмай безнаказанно совал в рот и выплевывал мраморные шарики, зажигал спички, жевал сигареты. Поначалу Залмай спал в одной постели с отцом и матерью. Потом Рашид купил ему кроватку с намалеванными на боках львами и леопардами. Купил новые пеленки, погремушки, бутылочки, хотя и денег не хватило, и старые вещи Азизы были еще в полном порядке. Купил игрушку на батарейках в виде цветка подсолнуха, сидящими на нем шмелями которые жужжали и пищали под незатейливую мелодию. Подсолнух Рашид повесил над кроваткой. — По-моему, ты говорил, заказов мало, — недовольно проворчала Лейла. — Ничего, займу друзей, — ответил Рашид. — Так ведь отдавать придется. Все переменится к лучшему. После темной полосы всегда идет светлое. Смотри-ка, ему нравится. В последнее время Лейла не так уж часто видела сына, Рашид забирал его с собой в мастерскую, где мальчик сидел под столом и играл обрезками кожи и резины, пока отец точал обувь. Если Залмай валил на пол стойку с туфлями, отец мягко выговаривал ему. Если история повторялась, Рашид откладывал молоток, сажал сына на стол и долго увещевал. Его долготерпение было подобно глубокому, никогда не пересыхающему колодцу. По вечерам отец с сыном возвращались домой. Залмай у Рашида на плече, пахнущие клеем и кожей, таинственно улыбаясь, словно весь день, только и делали, что плели заговоры. Пока Мариам, Лейла и Азиза расставляли тарелки, Залмай сидел рядом с Рашидом, увлеченный игрой, понятной только им двоим. Они тыкали друг друга в грудь, хихикали, кидались хлебными крошками — шептались о чем-то. Если Лейла заговаривала с ними, на лице Рашида изображалось недовольство, словно им помешал незваный гость. Если она хотела взять сына на руки, или еще хуже, залмай сам тянулся к ней, Рашид прямо наливался злобой, и Лейла отходила в сторону, неприятно задетая. Однажды вечером, зал совсем, недавно исполнилось два Рашид принес домой телевизор и видеомагнитофон. День выдался жаркий, но к ночи посвежело, стало даже зябка. Рашид уселся в гостиной и сказал, что купил все на черном рынке. «Опять взял деньги в долг?» — спросила Лейла. «Это Магновокс». Вошла Азиза и кинулась к телевизору. «Осторожнее, Азиза Джо», — предупредила Мариам. «Пожалуйста, не трогай». Волосы у Азизы сделались почти такими же светлыми, как у Лейлы, на щеках были точно такие же ямочки. Спокойная, задумчивая, девочка казалась не по возрасту рассудительной, а по речи, манере говорить, интонации ей никак нельзя было дать ее шесть лет. Лейла с легким сердцем поручала ей будить по утрам залмая одевать мальчика, кормить, расчесывать ему волосы. Азиза баюкала брата, успокаивала, когда тот слишком уж расходился. — Как покачает сердито головой? — Ну, точно взрослая. Азиза нажала кнопку включения телевизора. Насупившись, Рашид схватил ее за руку и грубо отпихнул. — Эта вещь долмая. Азиза подошла к Мариам и забралась к ней на колени. Парочка была неразлучна. Мариам с одобрением Лейлы стала учить Азизу стихам из Корана. Азиза уже знала наизусть «суру» или «ихлас» — сноска, или «ихлас» — очищение, 112-я -е сура Корана, состоится из четырех аятов, суру альфа аль-фатиха» и четыре «рюката» из утренней молитвы, сноска альфа фатиха открывающая книгу, первая сура Корана, Состоит из семи аятов. «Это все, что я могу ей дать?» Сказала Мариам Лелли. «Я ведь ничего не знаю, кроме молитв. У меня больше ничего нет за душой». В комнату вкатился Залмай. Такими глазами, как расшит на сына, зрители обычно смотрят на уличных фокусников. Залмай подергал телевизор за шнур, пощелкал кнопками, пошлепал ладошками по пустому экрану так что на стекле остались мокрые следы. Когда следы высохли, Залмай опять повазил руками по кинескопу. Судя по всему, Рашид преисполнился гордости за сына. Талиба телевизоры запретили. Видеокассеты публично давили, ленты рвали и обматывали ими заборные столбы, спутниковыми антеннами украшали фонари. Но запретный плод сладок. Завтра попробуй раздобыть Какие-нибудь мультики, — посылил Рашид, — на толкучке все есть. Ты бы лучше нам новый колодец, что ли, купил, — кисло сказала Лейла. Ответом ей был презрительный взгляд. После ужина пустой рис и без чая, засуха, Рашид закурил и объявил Лейле свое решение. — Нет, — твердо сказала Лейла, — я твоего мнения не спрашиваю, а я твоего. Если бы ты знала все обстоятельства, по-другому бы заговорила. Оказалось, Рашид залез в долги, на оплату даже части которых доходов от его мастерской заведомо не хватит. Я раньше не говорил, не хотел тебя расстраивать. И потом, ты будешь удивлена, сколько они зарабатывают за день. Нет, — отрезала Лейла. Они были одни в гостиной. Мрям мыла в кухне посуду. Дети находились вместе с ней. Слышался заливистый смех Залмая и ровный голос Азизы, которая что-то рассказывала Мариам. Там полно детей, и помладше ее теперь все кабульцы занялись этим. Меня совершенно не интересует, что другие вытворяются своими детьми. Я глаз с нее не спущу. В голосе Рашида уже звучало раздражение. «Да там мечеть через дорогу». «Я не позволю тебе сделать из моей дочери уличную попрошайку». Пощечина была хлесткой. Звук разнесся по всему дому. Голова у Лилы дернулась. Голоса в кухне смолкли. Стало очень тихо. Потом из передней послышался топот, в комнату влетела мрям с детьми. Вот тут-то Лила и дала сдачи. Впервые в жизни ей довелось ударить человека. Детские потасовки, толчки и шлепки — которыми они обменивались стариком, не в счет. А сейчас она со всей силы въехала Рашиду кулаком в лицо. Он даже пошатнулся. Сделал два шага назад. Послышался вздох. Кто-то звизгнул, кто-то закричал. В какое-то мгновение Лейла стояла в полном обалдении, не в силах понять, что совершила. А когда поняла, на губах у нее показалась улыбка. Точнее, ухмылка. Рашид тихо вышел из комнаты. Лили вдруг показала, что вместе с ударом выплеснулись все тяготы их жизни, того, что выпало на долю ей, Азизе и Мариам, и ради одного мгновения ликующего торжества, которое, конечно же, положит конец всем мукам и унижениям, стоило пройти через страдания. Она и не заметила, как Рашид вернулся, пока он не схватил ее за горло и не прижал к стене. Его багровое морщинистое лицо, какое огромное, было совсем близко. Он так и не произнес ни звука. «Да и к чему слова, если твой револьвер нацелен прямо в рот молодой жене?» А яму они рыли из-за повальных налетов обысков. Такие налеты проходили когда раз в месяц, когда раз в неделю, а последнее время... Чуть ли не ежедневно. Обычно талибы что-то конфисковывали, да щедро раздавали пинки и подзатыльники. Но можно было нарваться на публичную порку. «Осторожно!» — прошептала мырям опускаясь на колени. Они прятали в яму, завернутый в полиэтилен телевизор. «В самый раз будет!» Они закидали яму землей и притоптали. «Теперь порядок!» мырям вытерла руки, о подол. Они условились, что когда проверки прекратятся через месяц-другой, а хоть бы и через полгода, не вечно же они продлятся, в конце концов, телевизор вернется в дом. Во сне Лейла видела, как они с морям опять роют яму за сараем. Только на этот раз они закапывали Азизу. Пленка, в которой девочка была завернута, вся запотила от ее дыхания. Она сжимала и разжимала кулаки, за прозрачным пластиком белели обезумевшие глаза. Азиза беззвучно молила о пощаде. А Лейла говорила: Это ненадолго, девочка моя, совсем ненадолго. Вот закончатся проверки, и мама с холой морям тебя выруют Обещаю, тогда и наиграемся. Во что только захочешь. Лейла скинула вниз полную лопату земли и проснулась. Но она четко слышала, как комья шорохом ударились о пленку, и во рту у нее был неприятный привкус, словно она наелась землим.